17. В лучах света, струившегося из окна комнаты, вился сигаретный дым, отравляя благоухающий воздух. С мрачным выражением лица Эш просмотрел свои записи, отложил в сторону мундштук с фильтром и потушил окорк сигареты в медной пепельнице. Он уже потянулся было к бутылке водки, опустошённой больше чем наполовину, но в этот момент раздался громкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату заглянул Саймон Мариэл. У вас есть несколько минут, спросил он со своей надменно-презрительной улыбкой, которая уже начинала раздражать Леша. Роберт просит вас прийти в гостиную. Хорошо, мне тоже хотелось бы с ним встретиться, подавив в себя раздражение, ответил Леш. Взяв со спинки стола пиджак, он направился к двери. Саймон уже успел отойти на некоторое расстояние, и я ш последовал за ним по коридору, чувствуя себя неуютно в царящем здесь всегда полумраке, пропитанном запахом пыли и старого дерева. Он спустился по широкой лестнице, двигаясь не очень уверенно из-за выпитого с утра бренди и изрядного количества водки, которую он потягивал, сидя в своей комнате. Только сейчас он заметил, что покрывавший ступеньки ковёр был очень старым и вытертым. особенно по краям. В гостиной его ждали Роберт, Кристина и няня Тесс. Закрыв за Эшэм дверь, Саймон присоединился к остальным, заняв место на диване рядом с Кристиной. С холодной улыбкой Роберт отошёл от большого окна и направился навстречу Эшу. "Мне хотелось бы знать, можете ли вы рассказать нам о предварительных результатах ваших исследований, мистер Эш", сказал он. Что за чертовщину вы здесь устроили и что означают все эти глупые игры? ответил ему Эш. Кристина вздрогнула, поражённая таким ответом. Однако тон Роберта по-прежнему оставался мягким, улыбка не исчезла. Я не совсем понимаю то, что произошло прошлой ночью и сегодняшнее поведение Кристины, которая привела меня к семейному склепу, где меня снова поджидал этот чёртов пёс. Но я, Анна, протестующе начала Кристина. Эш резко повернулся в её сторону. Вы совершенно случайно побежали в ту сторону, не так ли? А голоса, которые я слышал в лесу, лишь плод моего воображения, он снова повернулся к Роберту. Некоторое время назад ваша тётя рассказала мне не быличу, а якобы существовавшей ещё одной вашей сестре, близнеца Кристины. которая много лет назад утонула здесь в Этберуке. Ланкстердит взглянул на няню Тес, напряжённо застывшую на краешке кресла. Ей почти удалось убедить меня в правдивости этой истории. Она так удачно укладывается в рамки вашего утверждения о том, что дом посещают призраки. Боюсь, что переживания, выпавшие на вашу долю, выбили вас из колеи. Вы переутомились, ровным голосом произнёс Роберт С какой статьи мы стали бы всё это придумывать? Вот об этом мне и хотелось бы узнать от вас. Это что, своего рода заговор, разработанный вами и кем-то ещё, чтобы дискредитировать меня? Возьмёте же за все раскрытые мною фальсификации и появление призраков месть шарлатанов, которых я разоблачил? Только не пытайтесь убедить меня в том, что вы все собрались вместе лишь затем, чтобы попытаться доказать несостоятельность всех моих прошлых исследований. Роберт по-прежнему сохранял спокойствие. Поразительно. Неужели вы сами не понимаете, как смешны? Да, ваша вендетта, объявленная многим медиумам и сверхъестественным явлением, известна всем, но семью Мариалов она совершенно не интересует. Мы не занимаемся такого рода вещами. Мне остаётся только верить вам на слово, что я в действительности знаю о вас, о каждом из вас. Я аж переводил взгляд с одного на другого по очереди. Кристина казалась взволнованной, как будто чувствовала себя не слишком уверенно, в то время как Няню Тэс явно встревожила его не сдержанность. Саймон по-прежнему ехидно усмехался, хотя и пытался скрыть улыбку. Яты ещё больше вывела из себя Дэвида. Роберт подошёл к холодному и пустому камину и опёрся на него рукой. Мы рассказали вам всё, что сочли возможным и необходимым. Если вы считаете, что должны узнать больше, что ж, мы постараемся оказать вам любую помощь, сделать всё, что в наших силах. Однако у меня создалось впечатление, что вы сомневаетесь в правдивости рассказа няни Тес. только потому, что она утверждает, будто сестра-близнец Кристины умерла много лет назад, то есть ещё ребёнком. Каким же тогда образом охотник мог быть её любимцем? Он взволнованно провёл рукой по волосам. Об этом сказала мне Мис Веб. Я не специалист по животным, но тем не менее прекрасно вижу, что пёс далеко не так стар. Вот поэтому я уверен в том, что её рассказ не более чем глупая ложь. Он махнул рукой и покачал головой. Всё это заставляет меня размышлять о ваших истинных мотивах. Я никак не могу понять, чего вы надеялись добиться, дискредитируя меня таким образом. Мы всего лишь хотели узнать правду, мистер Эш, ответил старший из братьев Марэлв. Не более. Кристина встала с дивана и приблизилась к мрачно взиравшему на неё Эшу. Дэвид Вы не думаете, что ваши собственные предрассудки заставляют вас сомневаться в нашей искренности? Я считаю, что в отличие от ваших забав, мои так называемые предрассудки вполне разумны, холодно ответил он. Так значит, вы считаете, что всё это лишь наши игры и забавы? раздался с другого конца комнаты голос Роберта. В таком случае, докажите свою правоту. А если не можете, то докажите, что все таинственные явления в этом доме, а вы и на себе их уже успели испытать, что все эти явления вызваны какими-то подземными источниками, просчётами в конструкции и отброка, или как вы их называете, электромагнитными импульсами. Докажите, что все эти феномены имеют естественные причины, что всё это лишь видимость и обман. Вы можете даже попробовать убедить нас в том, что мы ошибаемся в своей уверенности, будто и от рук находится во власти призраков. Нам всем будет весьма интересно выслушать ваши доводы, мистер Реш. Уверен, что и для института парапсихологических исследований они тоже представляют значительный интерес. А с какой радости я стану всё это делать, только из собственного профессионального любопытства, хмыкнул Саймон. Ради чего же ещё? Думаю, что во всём этом есть нечто большее, вновь заговорил его брат. Речь идёт о вашем собственном скептицизме, мистер Реш. Вы сами нуждаетесь в подтверждении своей правоты, во имя укрепления вашей веры. Я намерен утроить вашу обычную плату за такого рода исследования и, кроме того, внести значительную сумму на проведение институтом экспериментов в этой области. Последнее я сделаю лишь в том случае, если вы докажете, что никаких призраков в Эдбруке на самом деле нет. Он театрально развёл руками. Вы готовы принять вызов и мои условия? Прежде чем ответить, Эш медленно обвёл взглядом всех присутствующих. Хорошо, наконец сказал он. Но вы должны пообещать мне, что сегодня ночью, что бы ни случилось, вы не выйдете из своих комнат. Только так я могу быть уверен, что вы не будете иметь никакого отношения к происходящим здесь событиям. Роберт улыбнулся. Мы с Саймоном проведём ночь в Лондоне. Завтра рано утром у нас деловая встреча в Сити. Так что можете быть совершенно спокойны относительно нас. Мы не сможем предпринять здесь что-либо. Уверен, что Кристина и няня тоже согласятся с вашими условиями. Няня Тес отвернулась, но Кристина кивнула в знак согласия, глядя Эшу прямо в глаза, от её прежнего волнения не осталось и следа. "Вполне возможно, что к моменту вашего возвращения у меня будут готовы ответы на все вопросы", сказал Роберт Эш. "Надеюсь", ответил тот. "Я очень на это надеюсь".